Глава двенадцатая Бал во дворце давался по случаю прибытия в Петербург послов из далекого экзотического Китая. Накануне государыня дала им торжественную аудиенцию. Послы вручили рамоты. Китай признает танну императрицы и выказывает ей свое глубокое почтение. Потом пошли подарки. Фарфор, жемчуг, драгоценные камни, дивные изделия из раковин. Вечером на балу Анна щеголяла в новом жемчужном уборе, а по величине скорее обходило на оплечье. Оплечье всякая часть одежды, наряда доспехов, покрывающая плечо. На балу присутствовали иностранные послы, резиденты, консулы и Поистине, это был урожайный месяц для дипломатов. Неделю назад русский двор взволновало появление турецкого полномочного Хамиль-Мир-Алема. Ждали туземцев в челме с свирепым выражением лица, а увидели европейски образованного человека, который по-французски говорил, как парижанин, при этом был остроумен, любезен, мил, дамы были в восторге. Но с появлением китайцев интерес к турецкому посланнику сразу пропал. Послов из Китая прибыло трое. Все они были мандаринами второй степени, то есть людьми высокого достоинства. Старший из них имел два их пира, знак высшего отличия. Одеты китайцы были ярко и странно. Желтые лица их были гладкими, ухоженными. Мелкие морщинки лучились у глаз, они все время улыбались. Даже приблизительно нельзя было понять, сколько им лет двадцать пять или все сорок. Конечно, публика подвергла соблазну постоять рядом, не отрывая глаз следить за каждым движением этих диковинных китайских кукол. Но государыня одним взглядом навела порядок. Группа любопытных рассосалась, попряталась за колонной, уже оттуда жадно следила за поведением экзотических гостей. Китайцев меньше всего волновало повышенное внимание к ним петербургской публике. Они сами с не меньшим любопытством рассматривали зал, трон гобелен на стенах, люстру паникодила на тысячу свечей, но более всего их интересовали люди. Начались танцы, все перешли в бальную залу. Китайцы необычайно оживились, их явно забавляли и музыка, и фигура минуэта. Анна спросила послов, какую из присутствующих дам они считают самой красивой. Переводчик старательно перевел вопрос. Старший, тот с павлинями перьями, учтиво поклонился. В звездную ночь, трудно сказать, которая самая блестящая из звезд. Стоящий рядом Берон неодобрительно фыркнул. Посол явно уходил от ответа. Этикет требовал назвать самой красивой Анну. Но китайцы не хотели столь очевидно грешить против истины. Я жду не унималась, с императрицей. Танец кончился, кавалеры повели дам на места. Китайский посол сделал шаг и согнулся в поклоне перед цесаревной Елизаветой. Она раскраснелась после танца. Глаза ее сияли. Веер трепетал в руке, как диковиная бабочка. Китайц жестом показал цесаревне, чтобы она подошла к государыне. Таня, скрывая удивление, повиновалась. Это юная девица наиболее прекрасны из всех», — перевел переводчик. Китайцы с готовностью закивали. Каждый маломальский разбирающийся в жизни двора понимал, что худшего выбора китайцы сделать не могли. Анна не любила дочери Петра, чувствуя в ней постоянную угрозу трону. «Тебя назвали самой красивой». Строго сказала Анна, когда Елизавета присела перед ней в глубоком поклоне. О, да, добавил важный китайц, если бы в этой пери глаза не были столь велики, то у нас на родине никто бы не остался живым, увидя такую красоту. Переводчик старает наперел. Шут его поймет, Китаец. Искренне он говорил. Или, почувствовав напряжение, в зале решил несколько смягчить свое решение в соответствии с желанием императрицы. Во всяком случае, мудрец с павлинными глазами попал в царь. Анна весело расхоталась, ее примеру, последовал вся зала. Звончие всех смеялась сама Елизавета, и еще никто не упрекал в излишней величине глаз. Иные дамы растягивали себе глаза в щелки и принимались хватать с новой силой. «А что вы считаете у нас самым удивительным?» Отсмеявшись, спросила она. «Видит на престоле женщину, столь прекрасную женщину!» Без запинки перевел переводчик. Все были очень довольны. Вечер явно удался. Вскоре китайцы, проделав сложную церемонию прощания, удалились. Настало время карточной игры. Уже пошли за столами. В этот момент между Бироном и Минником произошел крайне острый разговор. Начал его Бирон весьма беспечно. — Как вам китайцы? — Отхитрые хитрые бестия. Нам бы у них поучиться искусству дипломатии! И против истин не погрешили, и собеседницы сделали приятное! -ха -ха — Ах, ха ах! Веселяс, Бирон предлагал фельдмаршалу оценить свою шутку, и правила приличия требовали ответить хотя бы «О, да!» И, конечно, вы правы, но Миних, наступившись, молчал. — Вы чем-нибудь озабочены, граф? — поинтересовался Берон. — Я не китаец, — наконец проследил фельдмаршал. — Я не могу, не погрешив против истины, сделать собеседнику приятной. — Реальность такова. Он откашлялся. Днями в моем доме побывал некий загадочный поручик. Он тайно проник в мой кабинет. Я бы хотел знать, что он там искал. — И вы спрашиваете об этом у меня? — Кажется, армии по вашей части, господин Миних. Забыв о вежливости, с раздражением, заметил Бирон. Он видел, что фельдмаршал набивается на ссору. — Эти поручки из разрядов фискалов, не по моему ведомству. Я уже видел их, когда жил во дворце. Они как шавки вертелись под ногами. А сейчас я уехал из дворца, и, кажется, никому не мешаю. Я не позволю, чтобы за мной велось наблюдение столь наглым, бессовестным образом. Я знаю, меня хотят скомпрометировать в глазах государни. Шипя друг на друга, мини и Берон не отрывали глаз от Анны, ожидая приглашения к карточной игре. Вот уже и кресло придвинуто к столам. За первым играла всегда Анна. Второй стол, так сказать, ниже рангом, должна возглавить наследная племянница императрицы Анна Леопольдовна. Опомнитесь, граф, прошипел Бирон. Это вы мне изволите говорить? Ха! Командуйте на плацу и знайте свое место, а то ведь оно может стать вакантным. Я инженер. Потеряю это место, найду другое, а вот вам, суды, с вашей профессией, будет труднее. Пройдет еще год, и уже никто не осмелится разговаривать с Бироном подобным образом. Он станет герцогом Курлянским. Ее влияние на императрицу будет для всех бесспорным, но пока на третьем году правления Анны Ивановны Миних, и не только Миних, считал, что еще возможны перестановки. — Вы дорого заплатите за вашу наглость. От злости у Берон даже голос сел. Он уже сделал шаг в сторону, ожидая, что сидящий за карточным столом Анна, тот назовет его имя. — Граф Миних, — раздался голос императрицы, — мы ждем вас к игре. Фельдмаршал гордо скинул голову и, не глядя на Берона с торжествующей улыбкой, направился к столу. В этой стычке с фаворитом он одержал победу. Государь не всем показалось, что отдает предпочтение Миниху. Берон был приглашен ко второму столу. — Больше этой каналье не осмелится поцелать в мой дом всякую шушваль! С этими приятными мыслями Миних сел за стол. Минних не знал, что, отдавая предпочтение ему, а не фавориту, Анна меньше всего руководствовалась личной симпатией. Третьим партнером за столом находился турецкий уполномоченный, поэтому интересы государственные владали над личными. Разговор за карточным столом должен был ненароком коснуться истинной причины приезда Халилия в Петербург. Мених великолепно говорил по-французски. Любил Францию, вечную партнершу османской порты, а главный он стоял во главе сильнейшей в Европе армии. Такого фельдмаршала показать не стыдно. Сейчас между Турцией и Персией шла война, и турецкий султан Махмуд V приказал своему вассалу, крымскому хану, дивнуться в кавказские владения Персии. Единственный путь в эти земли шел через Кабарду, а Кабарда принадлежала России, и теперь Халиль. Мир Алем явился в Петербург, чтобы заверить русскую царицу, что продвижение татарского войска направлено только против персов, а сама Турция полна к России дружественных чувств. Ну что же, можно и пропустить чужие войска через свою территорию. В истории Европы такое бывало неоднократно, но здесь случаи особы. Турецкий уполномоченный расточал улыбки и острил, А в Константинополе, меж тем русскому резиденту Неплюеву, нагло твердили, что Кабарда истории принадлежит Крыму. потому нет надобности получать у России разрешение на проход через эти земли. Двадцать два года прошло с Пруцкого, столь унизительного для России похода. Тогда Петр I чудом избежал турецкого плена. Из-за его спасения пришлось отдать завоеванные крепости Азов и Таганрог. Они опять стали турецкими. Россия потеряла выход к теплому морю. Она знала, война с Турцией неизбежна. Вопрос только когда. Вроде бы не сейчас, потому что сейчас с Польшей необходимо разобраться. А пока фельдмаршалу предстояло напустить в глаза турецкому полномочному такого туману, чтобы тот согласился на все русские условия. А султану донес с Россией лучше не связываться. Сильно? Пройдет год, и начнется война с Турцией. Она вспыхнет, потому что крымские татары, вопреки запрету, проведут свои войско через Коварду, и русские не смогут помешать им в этом. Потом война наберет силу и много лет спустя кончится блистательной победой Миниха. Но ничего это он пока не знает. Улыбаясь случезарно, смотрит в глаза государыни, потом опять сосредоточивается на картах и думает, прикупать к Трефовой даме или не прикупать.